Глава четвертая Библиотека Они сидели за разными концами длинного, персон на пятнадцать деревянного стола и ожидали обеда. Снаружи на замок одна за одной накатывались волны дождя и ветра, но стены без труда отражали их натиск. От веселого треска поленья в камине, размерами похожим скорее на доменную печь, на душе становилось необычайно уютно. И тепло. Титус был вынужден прилагать титанические усилия, чтобы держать глаза открытыми. В качестве отвлекающего сонливость маневра он каждые минут пять начинал в очередной раз оглядывать зал, предназначенный, как объяснил ему архивариус, для торжественных обедов и прочих приятных душе и телу церемоний. Зал был настолько велик, что часть стены и потолок оставались наглухо погруженными во тьму, недоступные для колеблющегося красноватого света, исходящего из раскаленного очага. Не успел Титус подумать о том, что при столь скудном освещении он, пожалуй, с трудом попадет вилкой себе в рот, как прежний слуга-кучер — Торжественно вымеряя шаги узкими туфлями с немыслимыми загнутыми носами, вошел в зал и поставил на стол жарко-горящий семисвечник. Архивариус, нацепив свои громадные металлические очки, позевывая, развернул какую-то газету. Титус напряг зрение. Газета называлась «Вечерняя Сан-Марина». Пока печатается в единственном экземпляре — — Как бы, между прочим, — сообщил архивариус. — Да, сообщают о вашем приезде. Кстати, о вилках. Здесь пока немного другие обычаи, но если вы настаиваете... Титус не настаивал. Вместо того, ему хотелось взглянуть на газету, где сообщалось о его появлении, кто ее напечатал и когда. Но в этот момент к столу прибыл ужин. Слуга, непонятно по какому поводу ухмыляясь, расставил по столу, как фигуры на шахматной доске, несколько высоких, припорошенных пылью бутылок и круглых оловянных тарелок. На одной горой возвышалась невиданных размеров жареная утка с торчащим в боку узким кинжалом. «Его зовут Мюллер», — кивнул архивариус в сторону слуги, — Тот попытался дружелюбно улыбнуться и показал беззубую верхнюю челюсть. Он сторожил в этих краях, послужил уже не одному хозяину. Без всяких преувеличений, на все руки мастер. Сегодня днем, к примеру, совершенно неподражаемо исполнил роль кучера. Мои поздравления, Мюллер. Особенно мне понравилась вот эта ваша «хайя». И громовой голос архивариуса до отказа заполнил зал для приятных церемоний, угрожая обрушить невидимые каменные своды. «Сир», — обратился слуга к Титусу, когда последние отголоски эха наконец затихли, «мне уже сказали, что в жизни, в другой жизни слуг у вас не было, но, понимаете ли, новое положение обязывает». Вы все-таки наследник Сан-Маринский, так что двадцать четыре часа в сутки к вашим услугам. Даже если ночью что-то страшное померящится, зовите меня без колебаний. Здесь всякое бывает, с непривычки можно и свихнуться». «Крайне польщен», — ответил Титус, чувствуя внутри прежде незнакомую разновидность неловкости. Можете звать меня просто Титус, без всяких там герцогских титулов. И вообще, в душе я противник абсолютной власти. На досуге обязательно подумаю о реформах». Архивариус насмешливо засопел, скрываясь за развернутой газетой. То ли не верил, что у Титуса будет досуг, то ли прочитал что-то смешное. Новоиспеченный наследник, между тем, решив, что формальности завершены, схватил костяную рукоятку кинжала и начал кромсать на части утку, разбрызгивая во все стороны теплый, аппетитно пахнущий жир. Хорошо прожаренная, напичканная имбирем и еще какими-то специями утка показалась Титусу превосходной. «У вас чудесный лес, сир», — сообщил тем временем архивариус, неторопливо отрезая себе утиную ножку после того, как слуга передвинул тарелку на другой конец стола. — Сосны, отборные корабельные сосны, дубы, что-то там еще, и ни одного браконьера. А живности, столько, сколько ее в вашем лесу, водилось на земле только до сотворения человека. — Да... Появление одних всегда создает проблемы другим. Кстати, попробуйте вино. Выдержка сделала его просто превосходным. Как-никак, триста лет или пятьсот, точно не помню. Титус содрогнулся, представив такую бездну времени, извякнув зубами, отхлебнул из тяжелого, пахнущего металлом бокала. Ничего подобного в своей жизни он прежде Не пил. Голова немедленно стала крайне легкой, словно отделилась от туловища, и шариком поплыла по воздуху, а ноги буквально приросли к полу. Рука, не испросив на то разрешение у воспарившего сознания Титуса, подняла бокал еще и еще раз, и так до тех пор, пока последняя капля чудо-напитка не доползла до его губ. И вот эта самая капля совершила с ним удивительное превращение, вернув здравость мысли и суждений. Тут Титус осознал, от него наверняка чего-то хотят. Не привезли же его сюда в самом деле, чтобы ублажать утонченной кухней и отвечать ему, как изволите, сир, с утра до вечера. Он вежливо подождал пару минут, Однако на этот раз архивариус никак не прореагировал на его мысль. Казалось, старик уже дремал, вытянув к камину ноги в видавших виды домашних тапочках без задников. — Ваше книжство икнув, обратился к нему Титус. Старик всхрапнул, а затем приоткрыл один глаз. Глаз сфокусировался на Титусе, и тот понял, что можно говорить. «Вы же все равно знаете, о чем я думаю», — неуверенно пробормотал наследник Сан-Маринский, с трудом подыскивая слова. «У меня была какая-то другая жизнь, хотя и мало что помню, но точно, совсем другая. Потом я очутился в карете, мне вручили завещание и все такое, но, наверное, придется за это э, отрабатывать. Ничего же в этом мире не бывает, просто так». Архивариус, не открывая второго глаза, улыбнулся. Кажется, он был доволен, словно не ошибся в адресате завещания. — И в этом мире, и в любом другом, — согласился он, начав яростно тереть каменный пол дымившейся тапочкой. — Пойдемте, сир, я вам кое-что покажу. Он опять схватил Титуса за локоть своими железными пальцами, беспардонно оторвав от недоеденной утки. Едва дал вытереть салфеткой жирные руки и потащил вслед за собой под темным, жутковатым коридором замка. Они блуждали минут десять, пока не замерли перед двустворчатой, некрашенной дверью. Архивариус некоторое время смотрел на дверь с неподдельным благоговением, а затем одним ударом ноги распахнул ее Настяж. Добро пожаловать в самый полный книжный архив человечества, — торжественно сказал он при этом. — В общем, в мой архив. Из-за открывшейся двери на Титуса волной схлынуло что-то очень близкое и дорогое еще со времен детства. Как же он любил этот сладкий запах старых ломких страниц! изодранных, сшитых нитками, и проклеенных скотчем. Библиотекарь в его городке был своим человеком, пускал титусов хранилище отживших век томов и позволял набирать там сразу по десятку никем не читанных годами книг. Вот и здесь на возвышающихся в три человеческих роста полках нельзя было найти ни одного нового корешка ни намека на первоначальный лоск и запах свежей типографской краски. «Всякий хлам сюда, понятное дело, просто не попадает», — пояснял архивариус наследнику, ведя его вдоль бесконечных полок. «Только то, что зачитано до дыр несколькими поколениями. Примерно одна книга из десяти тысяч изданных». Близоруко сощурившись, Титус перебегал глазами с одного корешка на другой. Многие названия были ему хорошо знакомы. «Почти все имеется в рукописном оригинале», — гордо сообщил тем временем архивариус, показывая пальцем в сторону гигантского шкафа с кучей ящичков, помеченных разными буквами алфавита. Более того, с некоторыми авторами поддерживается постоянная переписка. В целях, так сказать, развития их творческого наследия. Вот полюбопытствуйте, сир, недалеко как вчера пришло письмо от одного из них». Он сунул в руки Титуса какой-то конверт, Титус машинально взял его, вытащил письмо и почему-то свободно прочел первые строчки, хотя те были написаны на французском, да еще на редкость небрежным почерком. «Дорогой архивариус», — сообщало письмо, — Верьте или нет, но прослышал на днях о том, что вы затеваете в герцогстве Сан-Маринском какой-то новый увлекательный сюжетец. Как всегда, болтали при дворе. Восхищаюсь вашим неиссякаемым задором и вером в людей. Надеюсь, что удастся наконец отыскать талантливое перо, дабы избежать того ужасного финала, который мы имели несчастье наблюдать в прошлый раз. В этом месте... Архивариус с искусством фокусника вытянул письмо из рук Титуса и сунул куда-то между книг. «Моя маленькая слабость», — хмыкнул он в усы, — «люблю побравировать знакомством со знаменитостями. Прелюбопытный, кстати, господин. Настолько сжился со своими героями, что днюет и ночует при французском королевском дворе. Это плохо влияет на его характер, стал совсем легкомысленным». Слухи, сплетни, дешевые страсти. Никак не добьюсь от него, чтобы написал что-нибудь новенькое. Титус, кажется, понял, кого конкретно имеет в виду Архивариус. Открыл рот, но через пару секунд вновь его закрыл. Из них двоих кто-то явно был сумасшедшим. Проблема заключалась в том, что он никак не мог понять, кто именно». Архивариус, между тем, опять со странным любопытством разглядывал его лицо. — Удивляетесь? — посочувствовал старик вслух. — Пора, мой друг, перестать удивляться. Уже должен появиться иммунитет. Тем более, что самое удивительное у нас впереди. Оно лежит в ящике вон того письменного стола. Титус подался вперед и осторожно, словно шел по натянутому над пропастью канату, шагнул к столу. — Хороший рефлекс, — одобрительно пробурчал архивариус. — Среднестатистический обыватель отступил бы на пару шагов назад, а то и вообще убежал бы без оглядки. Но не будем медлить. Смотрите, сир. Как чародей в сказках, достающий из сундука волшебную палочку, он нагнулся к столу, открыл темную дверцу и с грохотом выдвинул верхний ящик. Титус — Ожидал увидеть все, что угодно, даже каменные плиты Ветхого Завета. Но ничего такого в ящике не было. То, что там лежало, занимало совсем немного места и умещалось на самом дне. Он тщетно пытался хоть что-то разглядеть из-за спины архивариуса, пока тот торжественно колдовал над ящиком. «Самый удивительный экспонат моего архива — Наконец победно провозгласил Архивариус оглушительным голосом, а затем протянул Титусу свою широкую ладонь и раскрыл ее. На ладони лежало длинное птичье перо, серо-коричневатое, испещренное мелкими черными прожилками, похожими на миниатюрные арабские буквы. У основания перо уже чуть-чуть распушилось, и от мощного дыхания архивариуса невесомые пушинки подрагивали, будто в испуге. «Как в сказках говорят, перо, конечно, непростое», — растягивая слова и хитро жмурись, сказал архивариус, — «волшебное перо. Все, что им напишешь, сбудется. Ловите». И тут, совершенно внезапно, он подбросил перо в воздух перед Титусом. Наследник судорожно протянул вперед руку, и перо спланировало прямо на его ладонь. Хотя оно почти ничего не весело, Титус ощутил что-то вроде мощного удара в грудь и одновременно куда-то в затылок. Ощущение тяжести в ладони было таким неподдельным, что все мышцы тела мгновенно напряглись. Рука наследника, державшая перо, заметно дрожала. Архивариус внимательно смотрел на Титуса поверх очков, изучая произведенный эффект. «Ну-ну!» — подбодрил он застывшего в растерянности Титуса, хотя его взгляд выражал при этом странную жалость. «Это же не змея гремучая! Тем более, что перо теперь ваше, сир!» «Мое?» Титус, кажется, даже не удивился. «Почему?» Архивариус неожиданно разозлился. «А почему вы на свет появились?» — сердито ответил он. «Каждому надо что-то сделать в своей жизни. Так людям на роду написано». «Что написано?» — не понял Титус. «Вот об этом, дружок. Догадайся сам. Все остальное за тебя уже сделали», — ласково ответил ему Архивариус и мягко, но все равно бесцеремонно выпихнул наследника из библиотеки. Двери с грохотом захлопнулись, Перед самым его носом. Пытаясь сообразить, что все это значит, Титус минут десять простоял на одном месте, тупо глядя на перо, едва освещенное светом подвешенного за поворотом коридора факела. Оно уже не оттягивала руку, не давила на голову и казалась совершенно обычным птичьим пером, одним из тех, что в детстве они затыкали в волосы, играя в индейцев. Зачем ему дали эту штуку? Скорее всего, Архивариус просто сумасшедший, хотя спору нет, умеет произвести впечатление и эффектно подать себя. «Глаза!» — раздался тут зловещий шепот за его спиной. Титус дернулся всем телом и едва не заорал от испуга, увидев белую фигуру в колпаке. Это, однако, был всего лишь Мюллер. «Глаза, сир, надо поберечь!» «Темно здесь слишком, чтобы всякие там мелочи рассматривать», — заботливо повторил слуга, подходя ближе. «Вам ведь глаза еще ой, как пригодятся. У писателей они всегда слабое место. Пока очки не изобрели, жуть что было. Правда, вот бах, слепым писал. Но музыку? Я думаю, музыку проще писать, чем книги. Хотя многие, конечно, считают иначе». У Титуса появилась мысль, что Мюллер, пожалуй, неплохо информирован для человека, живущего черт знает где на вершине потухшего вулкана. Но спросил наследник о другом. — Дорогой Мюллер, — аккуратно начал он, — почему ты назвал меня писателем? Не припомню ни одной своей книги. Мюллер, с видом придворного, что полчаса назад узнал из первых рук наисвежайшую сплетню, наклонился к уху наследника и заговорщически прошептал «Раздали перо, значит, писатель. Нужно, сир, писать. А ежели писать не будете или плохо напишете, тогда...» Тут слуга издал звук, похожий на «кх», который Титусу очень не понравился. — Что значит «кх»? — переспросил он дрогнувшим голосом. Очевидно, прозвучало это весьма жалко, так как на физиономию Мюллера немедленно отобразилось желание позаботиться о Титусе. — Да вы не волнуйтесь, сударь! — торопливо начал бормотать он, беря новоиспеченного герцога под руку и увлекая вдоль по полутемному коридору. — Сюда не привозят, кого попало. Раз вы здесь, то уж поверьте, о ваших способностях позаботились надлежащим образом. Хотя, конечно, и спрос будет соответствующий. Последнее высказывание опять же перечеркивало все то, о чем Мюллер распространялся. До того. — Ну и дела, — рассеянно подумал Титус. — Никто ничего прямо не говорит, а потом еще и спросят, если что не так. И не сбежишь отсюда никуда. Везде горы, ветер и пустота. Тут наследник Сан-Маринский внезапно почувствовал невыносимую для нормального человека усталость и откровенно зевнул, забыв прикрыть рот рукой. — Изволите почивать? — словно сделав неожиданное открытие, удивленно спросил его Мюллер. Изволяю, изволю, ответил Титус, опять зевнув в промежутке между двумя словами, вспомнив пословицу о том, что утро вечера мудренее, он решил не забивать себе голову лишними страхами. По крайней мере, не похоже, что этой ночью кто-то собирается сделать ему КХ В руке у Мюллера Неизвестно откуда возник прежний семисвечник с уже заметно оплывшими свечами. Верхушки их, оживленные язычками пламени, напоминали цветом мякоть свежего апельсина. От этого, почти божурного света, Титус окончательно успокоился. Мюллер торжественно, как будто совершая некий важный обряд, поднял канделябр высоко над головой и зашагал в сторону противоположную той, куда они до того шли. Оказалось, комната Титуса находилась совсем рядом с библиотекой. — Как у вас насчет зубных щеток? — сонно спросил Титус, оглядывая мрачную спальню с массивной, закрытой пологом кроватью и многочисленными, трудноразличимыми в полутьме габеленами, покрывавшими голые каменные стены. Взбивавший подушки Мюллер застыл, как вкопанный, и непонимающе посмотрел на него, высоко задрав брови. За окном заржали лошади. По всей видимости, те самые, на которых они прибыли в герцогство Сан-Маринское. Лошади заржали еще раз, а брови Мюллера все никак не могли прийти в нормальное состояние. «Понятно», — сказал Титус, которому по большому счету было уже все равно. Еще не изобрели, в отличие от очков. Придется мне этим заняться. Кстати, Мюллер, вы действительно совершенно неподражаемо кричали «Хайя!». Только ради бога, не окликайте меня больше в коридоре таким загробным голосом, иначе останетесь без работы. «Такой трудолюбивый человек, как я, Сир, без работы не останется» возразил Мюллер, отчаянно молотя по подушкам большими, как две кувалды, кулаками. Затем от чего-то протяжно вздыхая, он затянул шторы, грохнул семисвечником об стол и с молчаливым поклоном вышел из комнаты. Итус подождал, пока стук каблуков Мюллера не затихнет совсем в мертвой тишине коридора. А потом, удивив самого себя, выдохнул из легких остатки городского смога и с разбега прямо в ботинках плюхнулся на белоснежную перину, заставив дружно вспорхнуть в воздух десяток почти невесомых перышек. Ощутив себя безмерно счастливым, с невыразимым блаженством вытянул ноги. Тут что-то очень больно кольнуло наследника Сан-Маринского в бок. Титус пошарил под собой и вытащил из кармана перо. Оно распушилось еще больше и довольно сильно помялось. Надо обращаться с ним поаккуратнее, промелькнуло в голове. Похоже, Архивариус очень дорожит этой штукой, хотя, конечно, никакой то не волшебное, но я честно дам тебе шанс показать свои чудесные свойства. Он послюнявил палец и постарался пригладить перо таким образом, чтобы оно приняло первоначальный пристойный вид. Потом, улыбнувшись своей глупой затеей, через силу слез с кровати и добрался до письменного стола. Свечи в семисвечнике вспыхнули ярче, скорее всего, где-то в коридоре открыли дверь, создав тем самым небольшой сквозняк. Прямо посередине стола лежала аккуратная толстая пачка сероватой бумаги непривычного вида. Наследнику показалось, что перо архивариуса проскользнуло у него между пальцами и само прыгнуло в начищенную медную чернильницу. Никогда прежде не писавший перьями Титус боялся поставить кляксу. Однако, несмотря на непонятное дрожание рук, вполне пристойно вывел на бумажном листе. Рукопись Титуса, наследника Сан-Маринского. Правда, вслед за тем голова отрез отказалась придумывать что-то оригинальное. Титус на пару минут задумался о некоем заветном желании, с помощью которого проще всего было бы разоблачить якобы чудесные свойства пера. Но, если честно, в данный момент желалось только одного — устроиться поудобнее в мягкой перине и погрузиться в продолжительный здоровый сон. Но это наследник мог бы вполне устроить и без всякого волшебства. В конце концов, Титус справедливо пришел к выводу, что шедевр все равно сегодня изготовить не удастся, потому можно ограничиться чем-нибудь скромным, хотя и достойным. В голову пришло воспоминание о том, что в юности, кажется, он вел дневник, Идея показалась подходящей. Так же аккуратно, как и заглавие рукописи, Титус вывел на плотной бумаге дату сегодняшнего дня — 25 июля. А потом для порядка, покусав немного перо и почесав им за ухом, просто написал. Погода в этот день была ясная и теплая. Я, несмотря на нечеловеческую усталость от переезда накануне, проснулся В семь часов утра, в глубине души Титус был железно уверен, что, по крайней мере, вторая часть написанной пером фразы уж точно не сбудется. Проснуться в семь утра после столь невообразимых приключений представлялось делом невозможным. Пожелав себе спокойной ночи. Он задул свечи, избавился от одежды с обувью и, растянувшись в свой немалый рост на бесконечной и бездонной герцогской кровати, тут же крепко уснул.